правда указанный оттенок получают те имена обращения которые способны давать сокращенную форму оля коля женя валя и так далее но таких имен подавляющее большинство некоторые же имена сокращения не допускают поэтому и употребляются как обращение в полной форме естественно уже без всяких оттенков это вера зоя нина игорь андрей и другие Естественно, эти имена, как и все другие, дают уменьшительно-ласкательные суффиксальные формы: Зоечка, Верочка, Игорек, Андрюша и другие. Сокращенные формы имени Петя, Саша, Таня в повседневном обращении к друзьям и родственникам, детям, внукам, братьям, сестрам и так далее наиболее употребительно и стилистически нейтральны. Интересно попутно заметить, что, например, в болгарском языке имена, которые на взгляд русского сокращены, оказываются полными паспортными формами. Таковые болгарские полные официальные имена Катя, Гриша, женское имя Петя, Сия от Анастасия и другие. Уменьшительно ласкательные имена обращения, как уже упоминалось, в русском языке многочисленны. Это и Танечка, и Натуся, и Витюша, и многие-многие другие. Они имеют, как правило, положительную эмоционально-экспрессивную окраску и применяются в интимно-дружеских и семейных отношениях. Сколько вариантов изобрел и изобретает здесь русский язык? Интересно в этом отношении справиться со словарем русских личных имен Петровского. Москва. Советская энциклопедия. 1966 год. Так, от всем известного имени «Владимир» словарь приводит 25 производных, в том числе «Вава», «Воля» и другие, не очень-то широко употребительные. Характерно, что многие суффиксальные производные имена в современном употреблении встречаются именно в функции обращения и невозможно в описательном контексте. Сравним, например, возможное «Вавуля, пойди принеси хлеб», «Танюшенька, пора спать», И невозможное или нежелательное, например, в тексте книги «Вавуля пошел в магазин и принес хлеб», «Танюшенька легла спать» и тому подобное. Видимо, можно считать нормой XIX века имя Коленька в описательном контексте Льва Николаевича Толстого, имя Егорушка у Антона Павловича Чехова. Таким образом, логично предположить, что богатая суффиксация русского имени и наименование «родства» формировалась именно в сфере обращения для создания разветвленного, разнообразного и гибкого аппарата включения контакта с собеседником в различной тональности. Собственное имя с суффиксом к, «а», «колька», «наташка» имеет иную эмоционально-экспрессивную окраску. Его типичное и частое употребление в среде детей, подростков вызывает порой недовольство взрослых, так как с ним связана грубоватая тональность общения. В самом деле, иначе как фамильярно грубоватыми и не воспринимаются такие, например, обращения «Танька, иди сюда», «Петька, перестань кричать» и подобные. Но, как и в других случаях, здесь все дело в том, кто их кому, при каких взаимоотношениях обращается. Среди подростков раскованность отношений, определенная фамильярность возможны, допустимы. Это же раскованность, свидетельствующая об интимной доверительности. Конечно, при соответствующей интонации чувствуется и в обращении взрослых к детям в этой форме, хотя, безусловно, рекомендовать ее к употреблению не следует. Вспомним, как несколько лет назад вышел на экраны фильм «Друг мой Колька», и реакция многих взрослых людей на такое название была отрицательной, о чем свидетельствовали многочисленные протестующие письма. Но разве авторы фильма хотели обидеть или принизить героя? Конечно, нет. Лев Васильевич Успенский, отвечая на письма, как раз и подчеркивал, что кроме грубоватой фамильярности такое имя может нести оттенок интимной доверительности. Среди новых фильмов находим и такое название «Гражданин Лешка». Ясно, что и здесь с тем же тональным оттенком. Впрочем, есть ласкательные имена с суффиксом «ка». такие как Дениска, Андрейка и другие. Они образованы чаще от имен, не имеющих сокращенной формы. У Льва Николаевича Толстого в повести Казаки встречаем называние взрослых, уважаемых людей, такой формы имени, как Дед Ерошка, Лукашка, Назарка.